Из слова семьдесят седьмого. В какой мере умножаются труды, в такой уменьшаются грехи, потому что скорби и опасности умерщвляют в страстях сладострастия, а покой питает и возвращает их. Наконец, ясно дознал я, что Бог и ангелы Его радуются, когда мы в нуждах. а дьявол и делатели его, когда мы в покое. Если же в скорбях и теснотах совершаются заповеди Божии, а мы уничижили их, то значит уже, что вопреки Божию повелению ухищряемся пренебрегать заповедями по причине страстей, рождающихся от нашего покоя, и приводим в бездействие причину добродетели». то есть тесноту и скорбь, и по мере приобретаемого нами себе покоя, даем в себе место страстям, потому что в утесняемом теле помыслы не могут предаваться суетным парениям. Когда кто с радостью несет на себе труды и скорби, тогда может сильно обуздывать помыслы, потому что помыслы сии трудами приводятся в бездействие. Когда человек памятует прежние свои грехи и наказывает себя, тогда и Бог прилагает попечение о том, чтобы упокоить его. Бог радуется, что за уклонение от пути Божия Сам Он наложил на Себя наказание, что служит знаком покаяния. И чем более делает он принуждение и душе своей, тем паче приумножается Богом честь его».